«Ловко, окаянная пущенка-то!» — шамкал дед. «Умру!» Вскоре пришел фельдшер, осмотрел. «Поставьте на ноги старика», — сказал Прохор. «Сотни рублей и не пожалею». «Трудно», — ответил тот. «Два ребра сломаны». «Ой-ой-ой, умру!»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 Праздничен. Прохор с Шапошниковым пошли к тайге. Выбрали обдутый ветром мшистые взлобок, развели костер, варили чай. Что ж вы, Прохор, от сладости из дома ушли? Наверное, у вас море разливанное. Да так. Тяжело стало. Я очень природу люблю.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 — подумала Анфиса. Мария Кирилловна протянула от самовара мужу налитый стакан. Пристав с женой переглянулись. Отец Ипат уткнулся носом в тарелку с ветчиной. «Со светлым праздником!» — сказала в пустоту Анфиса и собиралась незаметно ускользнуть, но в это время, глотнув двенадцатую рюмку коньяку, быстро поднялся Петр Данилович